Над пляжем стоял чад, как над сковородкой с подгорающей рыбой. Тем не менее истинные одесситы ездили в Лузаноку с удовольствием. всегда не добирались курортники. Далеко и пыльно. Здесь было мелко, и вода всегда теплая. Здесь было просторно, наконец, можно было долго ходить по берегу, и изобивающему приятными встречами. Пыльный песок и постоянный ветер придавали загару особый, местный сереневатый оттенок, изобличающий настоящего приморского человека, а не кого нибудь отдыхающего из Тирасполя или чего доброго Пензы. Кока снял рубашку и пошел по твердому мокрому песку, по кромке прибоя, перепрыгивая через языки пены к водной станции. Это был центр культурного пляжа. Здесь давали лодки на прокат, стояла спасательная вышка, на которой крутили когда-то пластинки, Была раздевалка, камера хранения одежды, где выдавались жестяные номерки на резинках, которые полагалось надевать на руку, как часы, или на ногу. Пользовались раздевалкой преимущественно мальчишки. Люди посолиднее располагались на песке компаниями или семьями, расстилали большое покрывало, по углам его складывали одежду, а все остальное пространство занимала еда. Состояла она из обжаренной в сливочном масле молодой картошки с укропом, жареной комбалы или скумбрии, или бочков малосольной рыбацкой тюлечки с привоза, 300 граммов на рубль, бурынзы, баклажанной икры, также помидоров, огурцов, перцев, абрикосов, персиков, яблок и груш. Да, и еще редиска и зеленый лук и молодой чеснок перышками. В прибои были косы зарыты для охлаждения бутылки с сухим вином, иногда с водкой. Попадались трехлитровые бутыли с квасом и компотом. Мне Лединский отыскал более или менее знакомое место, чтобы не было ощущения, что он не туда попал. Вот знакомый белый магазинчик со ступенями. Здесь справа было, справа было все иначе, как, впрочем, и слева, и спереди. Только море было похоже, да чат над головой. И то, слава богу, решил Кока и сеть. Нет, и пляжники тоже похожи, я прищуриться. Потолстели только, и лицами стали мутней. Мой адрес ни дома, ни улица, радовался мгдафон на вышке. Кока закрыл глаза. Млело страдала гавайская гитара годов пятьдесят восьмого. Пел Шуженко. Волны плещут, а берег скалистый, За кормой свет луны серебристый И прилива глухие удары. — Гражданин, вы нарушили границу заплыва, вернитесь! — Грубо вмешивался спасатель. — Мне с тобой хорошо в море грозном, — Утешала Шуйженко. — Старый ты хрен не неледенский, — думал Кока. — Чего ты хочешь, чтоб ничего не изменилось? а что собственно было хорошего кроме семнадцати лет и волнение в крови как говорит шульженко он ходит счастливые мальчики также снимают с девочек косынки и повязывают себе на шею только трамвай не штурму. и кому нужны эти пирожки по четыре копейки с ностальгическим горохом а ирка все равно не вернется и правильно — У тебя есть дело, она будет спиваться вместо тебя. Ты можешь ей заменить дом, маму? Нет? — Не могу. Успокоился Нерегинский, направился к воде. Скоро тридцать три, — подумал он, и пошел по воду. Зайдя по пояс, оглянулся, отыскал взглядом вещи. Не хватало, чтоб стырили и нырнул в мутную песчаную взвесь. Если... Лечь на горячий песок И положить голову на руки, Оказывается, тебе и вовсе лет десять. Крохотные барханы рушатся И перемещаются от его дыхания. Горелая спичка лежит, как бревно, и вот под бревном зашевелился песок, Появился телескопический суставчатый ус, Потом второй. Бахнатые локти чудовища легли на бревно, Чудовище подтянулось и рывком вытащило пробуговатое хитиновое тело, встало на задние лапки, опрокинулось на спину, сползло по особи вниз головой, болтая всеми своими ногами, вероятно, матерясь.